О втором человеке Фолко мог сказать того меньше. Он сидел неподвижно, угол трактирной стойки закрывал его лицо от света горевшего очага, и Фолко мог разглядеть лишь недлинную темно-русую бороду и падающие на плечи такие же гладкие волосы. Стол перед ними был уставлен тарелками и блюдцами, и или они не пиво, а гондорское красное вино. Двое посетителей... Сидевшие неподалеку от заинтересовавшей Фолку пара поднялись и пошли расплачиваться. Постепенно, говорившие, несколько повысили голос, и хоббит устал слышан разговор. Говорил Русобородый. «Благодарю тебя за все то, что ты мне поведал, почтенный Теофраст. Мне очень помогли беседы с тобою, но мне кажется, ты все же не совсем прав». — Я знаю. За свою жизнь ты написал, конечно, больше книг, чем мне довелось прочесть. Но клянусь ступенями великой лестницы... Фолков вздрогнул. — Не бойся. Лестницы могут вести в небо, — прибавил он, чуть смягчив голос и кладя руку на плечо пожилому. — Но ты писал свои книги, не выезжая за пределы этого города. А мне так или иначе пришлось немало странствовать и узнать, что... В бескрайних зеленых степях и лесах Истланда до сих пор поются песни об удальцах, павших под стенами мина о а по равнинам Харада каждый год тянутся вереницы воинов, чтоб поклониться черной скале, на которой золотом выисчены имена вождей, сражавшихся под водительством бледного короля на пеленорских полях». Фолкова не видел лица говорившего. Он слышал лишь его голос, мягкий, но упругий, полный скрытой силы. В нем звучал опыт прожитых лет. Голос притягивал слышавшимся в нем могучим порывом. Но фолку торопел, когда смысл сказанного дошел до его сознания. — Он что? Он за черного властелина, что ли? — в смятении подумал Хоббит. — Что он такое несет? Он толкнул локтем Торина, и когда гном повернулся к нему, то приложил палец к губам и показал взглядом на собеседников, одновременно слегка коснувшись рукою уха Торин понял, насторожился и тоже стал прислушиваться к разговору. Но все упомянутые тобой народы шли в бой, повинуясь чужой, враждебной всему Средиземью воле. Они шли за добычей, шли жечь и грабить — — возразил Руссобородому тот, кого назвали Теофрастом. Его голос был глуховат, спокоен и тоново несколько снисходителен Он отпил глоток вина, и под белым воротничком сверкнуло золото, надетый на шею драгоценной цепи. — Воля! — усмехнувшись, ответил Руссобородый. — Любая воля, чужая ли своя ли, если она ведет мужчина, достойная этого звания и дела, или пусть даже к славной смерти, так или иначе... Ну, права. А что до добычи? Ты знаешь не хуже меня, побывавшего там, что леса Истланда безмерно богаты зверем и птицей, да и кони у них не уступят тем, что пасутся на равнинах Рохана. Реки же Харада несут золото больше, чем могут добыть все гномы Средиземья. И эта чужая воля не отняла у них ни благородства, ни гордости. Я бывал и там, и там, я делил с ними кров и пищу, и в лесах, и в предгорьях, и со встречными там мною мужчинами я бы смело пошел в любой, даже последний бой. Там много достойных людей, и даже среди дунландцев, вроде бы забывших свои давнишний распри с Роханом, Я встречал людей, презирающих тех, кто принял жизнь из рук победителей, кто запросил пощады в битве у стен Хорнбурга и заодно их потомков. Что ты говоришь? Они же несли смерти и разрушения, гибель и свободе Запада, убивали невинных, беззащитных, ни не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков». Трёв раз-то откинулся на спинку стула, в его голосе слышалось удивление. «Прости, почтенный учитель, но теперь мне просто смешны твои слова. Война — жестокая вещь. Это истина стара, как мир. Кому же, как не тебе, знаменитейшему хронисту среди Средиземья, знать, что в глубину веков уходят кровавые счёты между народами, не нами началось, не нами кончится». Голос Руссобородова стал холоднее и жестче. Но они изначально боролись за неправое дело, хотели покончить с самым светлым, что есть в Средиземье, с его великим чудом, перворожденными эльфами, никогда не причинявшими людям зла. Эльфы — это живое, поющее бессмертие, они чужды нам по самой сути. Да, они перворожденные — Но кто дал им право распоряжаться нашими судьбами, судьбами целых народов? Они бросали нам крохи своего великого знания, как мы бросаем собаки кость во время богатого пира».